Глава пятая. 15 часов 20 минут с начала эксперимента. На крыльце клиники стояли двое. Старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Сергей Брындин и его новый молодой напарник Дима Заварзин. Брындин, 45-летний мужик в теле, за 21 год службы умудрился не растерять энергию и природную веселость. Заварзин же, несмотря на молодость, был полной противоположностью старшего товарища. Худой, сутулый, мрачный с виду тип. Брындин нетерпеливо жал на дверной звонок. Заварзин, в отличие от напарника, никуда не торопился. Он расслабленно курил, глядя на лес. Брындин не сдавался, отпустил кнопку звонка и энергично застучал в дверь кулаком. Дима аккуратно затушил сигарету, бросил в стоящий неподалеку ящик из-под тротуарной плитки И посмотрел на часы. «Нет там никого. Поехали. Все равно это к делу не приобщить. Антинаучная ерунда какая-то. Зря время тратим». Брендин спустился с крыльца. «Заверзин, ты в своей должности сколько минут? Напомни». «Вторая неделя пошла». Без тени смущения ответил он. «При всем уважении к твоему отцу ты здесь временно. Поэтому давай мотай на усы, и не отсвечивай». «Без проблем», легко согласился Дима. Он прекрасно имитировал подчинение. Научился рядом с отцом военным. Вот и чудно. На Западе, между прочим, следствие вовсю использует гипно-репродукционный опрос. С трудом выговорил Брындин. И Виктор Анатольевич меня не раз с этим выручал. Профессор вбежал в комнату для наблюдений. Поспешно выключил мониторы, снял со стены доску с фотографиями. Почему сейчас? Какой черт их принес? Профессор вышел в холл и закрыл комнату на ключ. Он медленно шел к двери, надеясь, что незваные гости уедут. Но они не сдавались. Профессор успокоил дыхание, натянул улыбку и открыл дверь. «Виктор Анатольевич, слава богу!» — обрадовался Брындин. Профессор пожал Сергею руку. «Привет, Сережа. Я работал, сразу не услышал звонок. Это мой напарник, Дмитрий Заварзин». Дима сдержанно пожал руку Мещерскому и заметил испарину на его лбу. «Мы, собственно, всего на пять минут. Консультация ваша нужна, если вы не против». Мещерский быстро оценил обстановку. Избавиться от непрошенных гостей здесь и сейчас было бы подозрительно. Придется импровизировать. «Конечно, проходите». Когда вошли в холл, Дима почувствовал напряжение Мещерского. И хотя его напарник доверял этому доктору, Инстинкт подсказывал неладно. «Слушаю вас», — доброжелательно произнес Мещерский. Сергей открыл папку с уголовным делом, быстро разложил фотографии и рапорты на столе. Профессор бегло пролистал документы. Боковым зрением заметил, как Дима осматривает холл. «Это ничего. Пусть смотрит. Главное, чтобы внизу было тихо». Наташа, Нурлан и Платон — Молча завтракали. Рома надеялся на благодарность за свой кулинарный подвиг, но ожидания не оправдались. Наташа оставила свою тарелку на столе и ушла, не взглянув на Рому. Платон поковырял яйцо вилкой и, не доев, удалился. За столом остались Нурлан и Рома. «Невкусно?» — расстроился Рома. Нурлан пожал плечами. «Нормально». «Ну и хрен с ними!» — отмахнулся Рома. Не Мишлен, но есть-то можно. Дима остановился у комнаты для наблюдений. Из-за двери доносился гул работающих компьютеров. Профессор слушал Сергея, ни на секунду не выпуская Заварзина из вида. — У него алиби! Подружка его покрывает. — Но это он! Кишками чувствую! — Брындин волновался. Так — Так-так! — Мещерский сделал внимательный вид. Дима уже разглядывал биометрический замок на двери в подвал. «Есть свидетель», — продолжал Сергей. «Дед из дома напротив. Он видел подозреваемого, но не помнит, что тот выбросил в урну. Может, орудие убийства, может, бутылку кефира. Поможете ему память восстановить. Очень надо». Мещерский на секунду отвлекся от наблюдения за Димой. Свидетель подписал согласие на процедуру. «Подписал, подписал!» «Дед очень хочет помочь посадить изувера». Дима вернулся, раздумывая, что скрывается за дверью. «Вы здесь один?» — спросил он у Мещерского. «Да, тестирую новое оборудование, очень ценное». Профессор показал рукой на дверь в подвал. Его работа — знать мысли людей и уметь давать ответы, которые их успокоят. В этом ему не было равных. «Что за оборудование?» — не повелся Дима. «Заварзин! Ты чего к человеку пристал? Мы дело обсуждаем, а ты отвлекаешь ерундой!» Сергею было неловко за поведение молодого коллеги, но тот продолжал чудить. А уборная где не подскажете?» — произнес Дима и быстро зашагал в сторону массивной лестницы, не дожидаясь ответа. «Уборная на, на втором этаже? Я быстро!» Дима поднялся на второй этаж, перемахивая через две ступеньки. «Конечно», — ответил Мещерский, ощущая, как по спине стекает холодный пот. «Вы уж его простите», — извинился за поведение напарника Сергей. Зеленый еще не понимает». Мещерскому было плевать на дурные манеры Заварзина. Его волновал открытый ноутбук в кабинете на втором этаже. На экране дублировались изображения с камер. Виктор Анатольевич, если вы поможете свидетелю вспомнить, дальше мы подозреваемого дожмем. Брындин ждал ответа от задумавшегося профессора. Но Мещерский думал о том, как запустить с телефона программу удаленного доступа к ноутбуку. Рома и Нурланды дали завтрак в тягостном молчании. Рома решил разрядить атмосферу. Слушай анекдот. Мужики с друзьями собрались, нахуярились. В общем, погуляли чудно. Мужик утром просыпается, не помнит, что вчера было. Рома пытался сыграть анекдот по ролям. Блять, сука, что ж вчера было-то? Чердак трещит, блять, похмелиться бы! Я пришел во сколько? В чем? Не помню. Как пришел, не помню». Нурлан слушал Рому с непроницаемым лицом. Мужик смотрит, на чистой постели лежит. В доме музычка приятная играет. Жена порхает в одном пеньюарчике». Рома принюхался. «Мясцом пахнет жареным». Смотрит, в кухне бутылочка потненькая стоит. Думает, «Нихуя! Что случилось?» Рома почесал затылок, изображая героя анекдота. Мужик зовёт сына. «Васька, иди сюда, иди!» «Сынок, чё вчера было-то?» Тот ему. «Вчера пришёл, пьяней вина». Обосранный обоссанный зашел, упал в прихожей. Отец ему «Ну, а мамка что?» «Сын, мамка, тебя давай раздевать!» «А ты как лягнешь ее, как закричишь? Уйди, блядище, я женатый!» Рома уставился на Нурлана, ожидая реакции, но тот молчал. Разочарованный таким исходом, он молча продолжил есть. Через секунду лицо казаха медленно растянулось в шероховатой улыбке, и он начал заразительно смеяться, набирая обороты. «Она ему штаны снимать!» — сквозь смех повторял Рома. «А он ей, уйди, блядище, я женатый!» Дима шел мимо комнат для пациентов и процедурных. Это место было больше похоже на санаторий, чем на психбольницу, но оказаться здесь Дима не хотел бы. Заварзин прошел до конца коридора и увидел кабинет профессора. Вот куда привела его интуиция. Он вошел в кабинет. Дипломы на стенах, графин с виски, маятник Ньютона, открытый ноутбук на столе. Сергей собрал бумаги и пожал Мещерскому руку. «Спасибо, что отозвались. Через две недели позвоню, выберем день для процедуры». У Сергея зазвонил телефон. Он извинился и отошел. Мещерский взглянул на экран телефона, Шкала удаленного доступа медленно ползла. До подключения оставалось 2%. Ну же, подключайся! И... Дима заглянул в ноутбук. На рабочем столе красовался бонсай. Ничего необычного. Странно. Снизу послышался голос Сергея. — Заварзи, налет Ты где? Иду — Иду! Дима качнул маятник и спустился в холл. И сюда звонили!» — поторопил его Сергей. «До пяти надо успеть. Погнали!» Сергей пожал руку профессору. «Буду рад помочь», — улыбнулся Мещерский. Дима заметил перемену в лице Мещерского, но Брындин буквально вытолкал его на улицу, не позволив его паранойе разыграться. Охотник наблюдал, как следователи уезжали по грунтовке в лес. Когда эти двое появились на пороге клиники, Подумал, что они все испортят. Кажется, обошлось. Он направил прицел винтовки на окно кабинета и увидел напуганного человека. Глядя на Мещерского, мужчина ощутил что-то остро волнующее. Нетерпение охотника, загоняющего зверя, предвкушение или желание продлить этот момент как можно дольше.